po yeah. yeah. Издательский дом Союз. и Издательство «Покидышев и сыновья представляют Борис Акунин. Коронация или последний из романов 20 мая. Он погиб на моих глазах этот странный и неприятный господин. Все произошло быстро, так быстро. Одновременно с грохотом выстрелов его отшвырнуло к канату. Он уронил свой маленький револьвер, схватился за зыбкие перила и застыл на месте, откинув назад голову мелькнуло белое лицо, перечёркнутое полоской усов, и исчезло, черным чёрным «И Иrast Петрович!» — крикнул я впервые, назвав его по имени и отчеству. Или только хотел крикнуть. Ненадёжный настил качался у него под ногами, голова вдруг мотнулась вперед, словно от мощного толчка, тело стало заваливаться грудью на канат. И в следующий миг, нелепо перевернувшись, уже летела вниз, вниз, вниз. Заветная шкатулка выпала из моих рук, ударилась о камень и раскололась, ослепительными искрами вспыхнули разноцветные грани бриллиантов, сапфиров изумрудов. Но я даже не взглянул на все эти несметные сокровища, посыпавшиеся в траву. Из расщелины донесся мягкий Хрусткий звук удара, и я охнул. Черный куль, разгоняясь, покатился по крутому склону и прекратил свое тошнотворное верчение лишь у самого ручья. Безвольно уронил одну руку в воду и остался лежать так, лицом в гальку. Я не любил этого человека. Может быть, даже ненавидел.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 Но время будто дало трещину, раскололось, и я провалился в эту прореху, туда в прежнюю безмятежную жизнь, оборвавшуюся ровно две недели назад. Да. Тогда тоже был понедельник.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 но ни за что не позволило бы себе пренебречь династическим долгом без очень серьезной причины.